Король, внимательный слух которого уловил последние слова из разговора влюбленных, незаметно подошел к ним. Напрасно старался шут, предупредить их, слегка кашляя. Генрих приблизился слишком быстро, чтобы шут мог опередить его. К тому же Шико боялся возбудить подозрения короля, проявляя слишком большую к ним симпатию. — Каваляр Кричтан, — сказал монарх, смотря с гневом на шотландца, — нам бы не хотелось вторично напоминать о данной вами клятве. Берегитесь вызвать наш гнев. У нас в характере есть нечто общее со всеми медичи, хотя мы не часто это обнаруживаем. Я также, гордо отвечал шотландец. Ваша горячая шотландская кровь все испортит, шепнул Шико Кричтону. Подумайте о том, что вы делаете. «Вы смело говорите, кавалер», — сказал Генрих. «И мы надеемся, что вы явите такую же смелость завтра утром на турнире. Ваш противник грозится лишить вас вашей славы и наложить пятно на безупречный орден, который я вам пожаловал. Этого не должно быть, миссер». «Правила рыцарства, государь», — отвечал Кричтан. Учит нас, что хвостовство еще не есть победа. Я буду ожидать исхода битвы с полным упованием на крепость моей шпаги и на правоту моего дела». «Этого достаточно», — отвечал Генрих, раздражение которого быстро рассеялось. «Мы поручили Дегальду распорядиться о провозглашении открытия турнира» имеющего быть завтра в полдень, в малых садах Ловра, и приглашаем всех вас, прекрасные дамы и храбрые рыцари, удостоить его вашим присутствием. И он запел старинную балладу. Пока Генрих пел припев этой баллады, написанной с большим вкусом и чувством, его черты на минуту оживились тем выражением, которое, должно быть, воодушевляло их когда, вдохновляемый ожидающий его славой, он своей юношеской храбростью одержал победу при Монконтуре. — Ах, кричит он! — со вздохом сказал он по окончании пения. — Времена Шателена и Гастона де Фуа миновали. Вместе с нашим храбрым отцом Генрихом Валуа угасло и рыцарство. Примечание. Шатолен Жорж, около 1410-1475 годов жизни, французский поэт, историк, находился на службе у герцогов бургундских, неоднократно выполнял дипломатические поручения при французском дворе. Гастон де Фуа, герцог немурский. 1488-1512 годы жизни французский полководец, племянник Людовика XII, погиб в бою. Конец примечания. — Вы напрасно так говорите, государь, — отвечал Кричтон. — Пока вы владеете шпагой, и еще живы такие храбрецы, как Жуайес, Де Эпернон и Сен-Люк. — Не говоря уже... А не, прервал Генрих, имя которого будет славой нашего царствования даже и тогда, когда другие имена уже будут преданы забвению. Теперь, когда нам угрожают биарниц, поднявший против нас оружие, Гиз, добивающийся нашей короны, и наш брат герцог Анжуйский, открыто против нас восставший, мы нуждаемся в преданных мужественных сердцах. Жуаез, сын мой, я только что слышал твой голос. Не знаешь ли ты какой-нибудь трогательной песни времен рыцарства, которая соответствовала бы настроению случайно вызванному в нашей душе? Если вам угодно, мой милостивый повелитель, отвечал Жуаез, я вам спою песню самого верного рыцаря, когда-либо служившего монархом вашего государства, храброго Бертрана Дюгесклена. Примечание. Дюгесклен Бертран, около 1320-1380 года жизни, знаменитый французский полководец, назначенный коннетаблем Франции начал свои походы против англичан и в течение десяти лет лишил их всех завоеваний, сделанных ими во Франции. Непросвещенный и грубый, но талантливый, прямой и бескорыстный век вероломства и алчности, он при жизни был образцом рыцаря, а после смерти его имя стало легендой. Конец примечания. С жаром и вдохновением, доказывавшим Как полностью отвечают подвиги рыцаря, победы которого он воспевал, его пламенному стремлению к рыцарской славе, пропел Жуайе с мелодичным голосом балладу в честь Бертрана Дюгесклена. — Упокой, Господи, душу храброго рыцаря! — сказал, вздыхая Генрих, когда Жуайес допел балладу. — Хорошо бы было, если бы он еще жил. Но для чего нам этого желать, прибавил он, дружески смотря на виконта, когда мы имеем тебя, мой храбрый д'Арк, с твоей помощью, продолжал он улыбаясь, нам нечего опасаться той третьей короны, которую герцогиня Монпозье обещает увенчать наше чело. Примечание. Монпозье, Екатерина Мария, 1552. 1596 годы жизни. Герцогиня, сестра знаменитых герцогов-гизов, убежденная сторонница католической лиги. По свидетельству современников, хромала. Конец примечания. Мы уже носили корону Польши, теперь мы владеем короной Франции, но одеяние монаха «Пристанет лучше ее брату Гизу, чем вам, мой милостивый повелитель!» — прервал Жуаез. «К черту вероломный лотарингский крест и его приверженцев!» «Ах, Жуаез, брат мой!» — сказал Генрих, улыбаясь ему дружески. «Ты так же храбр, как Дюгесклен, и так же прямодушен, как Боярд!» «Боярд — Боярд! — вскричал Кричтон. — Мое сердце трепещет от восторга при этом имени, как при звуках боевой трубы. Дай Бог, чтобы моя жизнь походила на жизнь Боярда и, — прибавил он с жаром, — имела такой же конец. — На это желание скажу от всей души «Аминь!» — вскричал Жуайес. «Yes Но пока еще наши сердца согреты мечтами, порождаемыми этими славными воспоминаниями. Прошу тебя, Кричтон, передай своими вдохновенными стихами некоторые из его прекрасных деяний. Ты — певец, достойный боярда. Даже мой друг Филипп де Порт вынужден уступить тебе пальму первенства. — Жуаес прав, — сказал Генрих. Поэту трудно найти более благородный сюжет, равно как нелегко встретить поэта, более достойного воспевать его. Три аббатства послужили наградой за три сонета Филиппа де Порте. и мы не знаем, как достойно вознаградить вас за ваше будущее произведение, мой милый. Прошу, Ваше Величество... «Не награждать меня незаслуженными похвалами», — отвечал Кричтон, «или я не осмелюсь попытать мои силы в этот раз, поскольку тема, признаюсь, меня сильно смущает». «Сперва выпьем в память рыцаря без страха и упрека», — сказал Генрих, «а потом постарайтесь обессмертить его подвиги вашей песней». «Бокалы налиты и выпиты». Кричтон с жаром предложил свой тост и выпил до капли искристое вино, наполнявшее его бокал. Затем голосом, доказывавшим, как он глубоко сочувствовал сюжету им воспеваемому, и с самой естественной простотой он пропел балладу в честь рыцаря Боярда образца храбрых рыцарей. «Браво!» — воскликнул Жуаез по окончании баллады. «Да воодушевит вас завтра утром то же мужество, которое воодушевляло Боярда. Помни, этими словами оруженосцы обыкновенно укрепляют наше мужество в турнире. Не забывай, чей ты сын, и не обесчесть свой род». «Я надеюсь...» что окажусь достойным чести владеть шпагой моего отца, — с улыбкой отвечал Кричтон, и что в моей руке она будет так же победоносна, как непобедимый Дюрандаль Роланда и твоя защитница, Жуаес, шпага Карла Великого. «Я никогда не забуду, от какого храброго дворянина происхожу и, — добавил он, глядя на Эклермонду, — как прекрасна дама моя повелительница. Примечание. Дюрандаль, имя, которое Роланд дал своему мечу. Конец примечания. «Разве дама, ваша повелительница, — спросил с улыбкой Виконт, — не даст вам никакого залога своей благосклонности по древнему обычаю рыцарства, к сожалению, часто пренебрегаемому в наше время? Дама Боярда дала ему свою манжетку, когда ему присуждена была награда на турнире в Кориньяне. «Я не могу ничего предложить, кроме вот этого» сказала Эклермонда, сильно краснея и снимая с головы бант из лент. Я даю его кавалеру Кричтону и прошу его носить в знак любви ко мне. Кричтон взял бант и поднося его к губам, вскричал с жаром: Я прикреплю его к моему копью. И если мой противник удостоен таким же знаком благосклонности своей дамы, то, надеюсь, повергну его в дар к вашим стопам. — Ни слова более, — нетерпеливо прервал Генрих. — Мы сами намерены преломить копье из любви к вам, прекрасная Эклермонда, и назначаем вас царицей турнира. Не забудьте этого. Господа! Герольды провозгласят завтра бой на копьях. Мы сами займем место на арене, которую прикажем украсить с большим против обыкновенного великолепием. Мы обязаны сделать это для наших бойцов. Ты, Жуаез, прикажи надеть белые шарфы, четырнадцати из твоих наездников, а ты, Д Эпернон, желтые шарфы, Такому же числу из твоей стражи. Мы станем сражаться при свете факелов по обычаю нашего отца, и, кроме того, попытаемся использовать наших испанских жеребцов в новом лошадинном балете, изобретенном нашим шталмейстером. Клянусь Богом, если наше царствование и не оставит других воспоминаний, то, по крайней мере, будет славно своими празднествами. «А теперь, — добавил он с любезностью, — когда мы дослушали песни храброго рыцаря, мы надеемся, что наши прелестные дамы удостоят нас ответом. Наша прекрасная Туриньи, как нам известно, очаровательно играет на лире, но мы более всего желали бы услышать Голос нашей прелестной соседки. Клянусь короной, моя красавица, мы непреклонны и не принимаем отказа. Та, голос которой совершеннейшая гармония не имеет права отговариваться своим неумением. Вам стоит только сочетать ваш голос со словами какой-нибудь незамысловатой легенды, и мы уверены, что прелесть вашего пения превзойдет самое искусное исполнение нашей лучшей итальянской актрисы хотя бы она была сама божественная джелоза прибавил он взглянув на кричтона пение которое привлекает в отель бурбон всех наших добрых граждан Парижа Уверенные в бесполезности сопротивления Эклермонда не колеблись с величайшей готовностью исполнила желание короля, и голосом который, как справедливо заметил Генрих, был вполне музыкален, пропела с неподдельным чувством мавританский романс Юзефа и Зороиды. По окончании пения все общество присоединилось к громким рукоплесканиям Генриха. Краснее от смущения, Эклермонда бросила робкий взгляд в сторону Кричтона, Молчаливое восхищение которого имело в ее глазах более цены, чем все заискивающие комплименты придворных. «Теперь», — сказал Генрих, — «очередь прекрасной Ториньи, ее песни по обыкновению более веселого характера». «А? Дорогая сеньора, неужели же наши просьбы окажутся напрасны?» то не заставила себя долго просить и исполнила желание короля, пропев с восхитительной шаловливой живостью прелестный мадригал прекрасной Иоланды. — Клянусь Богородицей, нам очень нравятся эти куплеты! — вскричал король, когда прекрасная Форентийка окончила свою песню. — Самсон, стакан Сиракузского! Господа, «Пью за наших прекрасных дам! Ах, клянусь, наше сердце так переполнено весельем, что мы вынуждены излить его в песне! Нас воодушевит это благородное вино и прелестное Эклермонда!» Слова короля были встречены, как и следовало ожидать, восторженными криками. «Генрих, по-моему, пьян, Аббат», — заметил Жуайес. «В этом не может быть сомнения», — отвечал Брантом, тряхнув головой. «И совершенно потерял сознание. Он так скоро пьянеет. Но, кажется, любезный Виконт, ужин подходит к концу». «Вы так думаете?» — спросила Тореньи. «Я чувствую необъяснимое волнение». «Господин Виконт» прикажите вашему пажу налить мне каплю вина как можно менее я еще не могу успокоиться от испуга после происшествия с ее величеством королевой наварской или от впечатления произведенного записочкой кричтона отвечал брантом многозначительно кашлянув. его величество начинает петь перебил Жуаес. с искусством И вкусом, доказывавшими его музыкальное дарование, Генрих импровизировал Рондо, достойное той, которая его вдохновила, то есть прекрасной Эклермонды.